Глава седьмая. «Надо же! А я уж думал, это кто-то из корпорации. Как ты меня нашел, Марк?» Сквозь боль донесся медленный низкий бас. «Господи, ах, как же больно!» Марк с трудом разлепил глаза и увидел сидевшего перед ним Элайджу. «Неплохой удар!» «Но ты сам выбрал неудачный момент. К тому же у тебя, я заметил, вот это...» Он вытащил револьвер и повертел его в руках. — Итак, я повторяю вопрос. Как ты меня нашел? — По телефону. — Хорошо, — сказал Элайджа и откинулся в плетеном кресле качалки. Марк почувствовал запах крови и посмотрел на его руку. Она была вся красная, наспех перемотанная какой-то рваной тряпкой. Негр проследил за его взглядом и улыбнулся, подняв руку. — Хороший выстрел. — Можно сказать, он спас тебе жизнь. — и л а й д ж и послушай, лучше сдавайся. Твои анализы в полиции, тебе не скрыться. Это прямое доказательство. Тебя все равно найдут. — Я знаю, Марк. Частично я даже рад этому. Эта работа высосала из меня все соки, и я очень устал. Может, это и есть выход. Он посмотрел на револьвер. — И в самом деле я рад. Рад, что все вот так вышло. — Что ж ты собираешься делать? — Ты будешь удивлен, но у меня был план, причем он совершенно идеально исполнен. — Тогда поделись им. — Рассказать тебе все на чистоту? — Ах ты хитрец! — Зачем тебе это сейчас? — Лучше бы попробовал попросить меня сохранить тебе жизнь. Ну или еще что-то. — Да ты даже не связал меня. Обычно так поступают перед убийством. — Ну да. Ты совершенно прав, перед убийством. Только вот Марк все настолько запутанно, все несколько сложнее. Видишь ли, тебя нельзя просто так убить, это не в интересах корпорации. Она не любит столь очевидных следов и крайне пугливо до сохранения своих тайн. К тому же, это Америка, и тут нельзя просто так застрелить детектива. Эх... «Как же все паршиво, как же все паршиво!» «Впрочем, я верю в судьбу. Не зря ты прострелил мне руку. Теперь я действительно получу выходные!» Марк снова посмотрел на его руку. Элайджи, вероятно, употреблял слишком много антибиотиков, и теперь проявились побочные эффекты. Он присмотрелся к его зрачкам, они были сужены. Надо было тянуть время. Будучи настолько самоуверенным, он даже руки не связал. Он наверняка совершит еще ошибки. — Я защищался, Элайджа. — Да и я не знал, что это ты, — мягко сказал Андерсон. — Согласен. В ч е м т ы это тебя оправдывает. — А вот что оправдывает убийство? — Смотря ради чего. — Ну, может, ради дочери, которая болеет раком? — Именно поэтому ты согласился поработать с Мэри? — Я не работаю с ней, Марк. Я работаю на корпорацию. Тут раздался звонок. Вероятно, Изабель. Элайджа выставил вперед револьвер. Андерсон даже не шелохнулся. Звонки не прекращались. э л а й д ж вдруг смягчился и, снова улыбнувшись, опустил револьвер. — Можешь ответить. Только сделай все правильно. — Марк, я прошу тебя. Я не хочу сейчас тебя убивать. И включи на громкую связь, пожалуйста. Марк аккуратно вытащил из кармана телефон. Это был Губер. Он нажал на кнопку, и трубка тут заорала писклявым голосом. «Детектив, вы где?» «В отеле, агент, в отеле. Что случилось?» «Срочно вставайте с кровати! Эта сумасшедшая баба спустилась с третьего этажа вниз и сбежала! Господи, тут все такие придурочные в этом городе! Вы мне нужны здесь! Немедленно выезжайте!» «Ну, у вас же куча полицейских! Я-то вам зачем?» «Ты издеваешься, детектив? Ты что, хочешь, чтобы я тебя уговаривал? Скажи спасибо, что я вообще тебе позвонил!» «Спасибо!» «Да пошел ты!» — сказал Губер и бросил трубку. Какой-то он нервный, — подсокол языком Элайджа, поднимая револьвер. «Знаешь, детектив, а ведь она куда без башени, чем я думал. Действительно сумасшедшая баба. Как ты думаешь, куда она побежала?» Сложно сказать, но она явно не в своей тарелке. «Да уж, мы тут все немного того...» Негр поводил дулом у виска. «Элайджа, я прошу тебя, сдавайся. Здесь не такие законы, как в Техасе. Смертной казни не будет. Эх, Марк, ты даже не представляешь, о чем говоришь. Ведь на самом деле смерть иногда союзник. Я уже после Хьюри понял, что назад дороги нет. А ведь он был моим напарником много лет. Мы были почти как братья». Но мне все равно пришлось его убрать. — Так это ты убил его. Но... но почему? Это был приказ сверху. Он влюбился в эту дуру и решил, что теперь можно все. Вот компания и решила убрать его. Попросили меня, так как я быстрее всех мог остановить его. А теперь я должен остановить тебя. — И как ты хочешь это сделать? — Все просто, Марк. — Ведь смерть... ня — Она лучше всего останавливает людей. — Подожди, ну подожди, не спеши. Все не так плохо. Ты хочешь, чтобы я прекратил вести это дело, так? — Я могу слить его. Но есть еще агент Губер, вот он чисто любив. — Ну, он уже не моя проблема. Мне сказали лишь с тобой разобраться. — Это ты убил Джона и его родителей? — Нет, на моей совести лишь Юри. — Грустно ответил он. — Ты знаешь, кто убил их? — Да. — Послушай, если ты пойдешь с повинной, то все еще не потеряно. В убийствах Юрия еще надо доказать. А уж когда мы засадим подражателя, то ты и вовсе можешь отделаться условным сроком. У меня есть знакомые, я обещаю, они тебе помогут. — Тебе никто не даст посадить подражателя, Марк. Никто. — Не убивай меня, Элайджа. Ну ты же не такой плохой человек, ты... ты хороший парень. Поверь мне, все будет нормально. Главное, не делай поспешных выводов. Мы мы во всем разберемся. Я знаю. Я знаю, что ты слышал мой разговор по телефону. Марк, а значит, ты должен быть в курсе, что деньги на лечение моей дочери уже переведены. Я должен выполнить свою задачу. Так уж получилось, дружище. Я совершил ошибку, раскрасив кровью пол Ашеров. Ты допустил ошибку, придя сюда. Пришло время их исправлять. Элайджи встал и выпрямился, направив на него револьвер. Марк поднял глаза и понял, что это конец. Время задуматься о жизни, которая так глупо пролетела за эти 45 лет. Время принять какие-то важные решения, а может быть познать Дзен? Но по факту что у него было? Свадьба? Ребенок? Пожалуй, все. А об убийствах он вспоминать не хотел. Не самое важное это, пожалуй. Эх, он никогда не умел особо философствовать, так что глупо начинать это делать сейчас. Оставалось лишь более-менее достойно умереть, ну или хотя бы не заплакать перед смертью. Наступила странная тишина. Марк стоял на коленях и смотрел на свой же револьвер, в то же время как Элайджа внимательно наблюдал за ним. Улыбка исчезла с его лица. Лишь уставший, холодный взгляд. — И? — не выдержал Марк. — Торопишься на тот свет? Глаза Элайджи заиграли. — Заканчивай уже. Эта дерьмовая жизнь и так меня достала. Все не так просто, Марк. Прежде чем убить, я хочу немного помочь. — Найди Мэри первым. Она ключ. Благодаря ей ты узнаешь все. А искать Мэри ты знаешь где. «Она ведь не зря послала тебя защищать Сэма!» «Стало быть, она побежала к нему?» «А ты не такой тупой, дружище!» Усмехнулся Элайджа и, вытащив платок, аккуратно обтер рукоятку револьвера. Затем взялся через платок и выстрелил себе в голову, после чего огромное тело негра с е л о и аккуратно сложилось на полу. Марк рефлекторно отпрянул назад, упершись о стену. Он не сразу даже понял, что произошло. Лишь когда кровь стала заливать пол, он выпрямился и, стараясь не наступать в лужу, отошел к двери. Залитый кровью револьвер лежал от него в нескольких метрах. Добраться до него было крайне проблематично, особенно если стараться не испачкать ботинок. Теперь все встало на свои места. Вот что придумал Элайджа, он решил подставить его, прострелив из оружия детектива себе голову. Какой странный план. Неужели не было ничего получше? Или, быть может, это чувство ответственности? Почему он не думал о том, что оставляет свою дочь? Может, тоже разведен? Впрочем, накачанного таблетками негра сложно понять. Самое главное — не отвлекаться на посторонние мысли, а догнать Мэри. «Хватит уже убивать детей!» Вытащив зажигалку, Марк поджег старые шторы. Они молниеносно осветили комнату, тело, следы на стене. Все это следовало сжечь, ведь огонь лучше всего убирает улики. Марк еще раз осмотрел револьвер, на нем не осталось ни капли крови. Гильзу и пулю он забрал. Стало быть, найти убийцу будет несколько проблематично. Он еще раз посмотрел на негра. Жаль, он не успеет у него спросить насчет записки, оставленной ему в качестве подсказки, ведь он был почти уверен, что ее оставил. Элайджа. Затем он вышел из дома, оставив позади себя медленно разрастающееся пламя. Пламя начинающегося конца.